Глава третья. Бриндятина. Я выступаю сейчас как капитан очевидность, но меня это не пугает. Есть такая поведенческая закономерность. На то, что кажется очевидным, никто не обращает никакого внимания. И это приводит к самым плачевным последствиям. У нас много лет назад в концерне была долгая дискуссия. Раз мы компания, которая строит и развивает бренды, и успех компании всегда связывали именно с сильными брендами, то спор замкнулся на вопросе. Что для нас самое важное? На чем сфокусироваться? На продукте или бренде? Большая часть маркетологов, людей высокоинтеллектуальных, продвинутых, современных и модных, были уверены в том, что бренд важнее продукта. И только мой слабый голос ретрограда звучал в пользу доминанты продукта. Если отвлечься от той болтовни, которая обрушивается на владельца бизнеса от рекламных агентств, консультантов, маркетологов внутри компании и посмотреть правде в глаза, оказывается, что сделать достойный продукт чрезвычайно сложно. Найти действительно классный продукт не так просто. Несколько лет назад я получил удостоверение Шкипера и решил отправиться в путешествие на моторной яхте. Долго выбирал эту яхту в аренду, причем выбирал из самых блатных брендов. Остановился на одном – компания-владелец бренда вваливает в коммуникацию очень много денег и позиционирует себя как Rolls-Royce в мире яхт. Итог. Новая яхта ломалась каждый день. Понятно, что она не давала течь, ломалась так, что-нибудь по мелочи. То откажет кондиционер, то все предохранители полетят, то канализация. Я подумал, что если бы они деньги, которые тратят на рекламу и коммуникацию, тратили на контроль качества своей продукции – то, возможно, я думая, а не купить ли мне яхту, эту компанию не вычеркнул бы первый из списка. Смешно, когда люди вваливают в раскрутку десятки миллионов долларов вместо того, чтобы нанять нескольких специалистов. И такие вещи сегодня стали массовым явлением. Возьмите абсолютно любую категорию компаний. Вы увидите среди них те, что явно сдвинуты в сторону рекламы и коммуникации но оторвались от земли и забыли, как производить простые вещи, которые они производили в момент своего основания. А в России с этим вообще беда. Никто ничего делать не умеет. Ну, то есть вообще не умеет. Никто – ничего. И самое интересное, что это одна из причин того, почему у нас все так дорого. Наши продукты, любые произведенные в России, дороже европейских аналогов, где труд очень дорогой. Здесь дешево делать не получается потому что у нас иные составляющие себестоимости. Делать хорошо не умеем, а хорошо это значит рационально, тратя столько, сколько нужно, и там, где нужно. А у нас в основном мимо как-то».